Глава седьмая. Маруся. «Я не понял, это комплимент?» — спрашивает Пашка. Я пожимаю плечами. А он уже превратился обратно из дикого яростного кабана в сдержанного джентльмена. Стоит, смотрит на меня, руки не распускает, губы тем более. Как у него это получается? То рычит и капает слюной, как бешеный зверь, то спокойно улыбается солнечной мальчишеской улыбкой. Ну просто кабан-оборотень. «Знаешь», — произносит он, — Когда мне было лет одиннадцать, я мечтала примерно о таком свидании с тобой. Ах, вот в чём дело, он сегодня просто осуществил свои детские мечты. А я не мечтала, выпаливаю я. И скрываюсь за воротами, захлопнув их на замок. Маруся несётся мне вслед, но я не оборачиваюсь, потому что меня распирает от злости. Я сама точно не знаю, на что злюсь, но знаю, на кого. А чего он? Почему он? Что он творит вообще? Вчера делал комплименты моей попе, хватал меня за коленку и за талию, уверял, что страстно хочет и предлагает замуж, а сегодня признался, что просто воплощает детские мечты. Да не было ничего особенного в кинотеатре. Какой там нежно-неторопливый секс? Он просто держал меня за руку. Всё остальное я придумала. Просто я озабоченная. Просто у меня четыре месяца не было мужчины. Вот я извожусь от любого прикосновения. А Пашка... «Детский сад, штаны на лямках, кино, кафе-мороженое. Завтра, наверное, на карусели поведет Или...» «Нет, завтра ничего не будет». Он удовлетворил своё детское желание отвести на свидание недоступную Багиру. «Да пошёл он!» «Вечером мы с Кешей сидим на кухне. Как у тебя дела вообще?» — спрашиваю я. «Скоро всё будет очень хорошо», — отвечает он, с влюблённо-мечтательным видом. «Везёт тебе», — вздыхаю я. «И Соне очень повезло». «Это правда. Кеша — лучший мужчина на свете. Я это говорю не просто, как его сестра. Все, кто его знает, могут сказать то же самое». «Чего кабан хотел?» — спрашивает он меня. «Вспомнить детство». «Вспомнили? Ага. В киношку сходили, в буратино посидели. Помнишь, что кафе мороженое?» «Так его же вроде закрыли. А Пашка делает вид, что нет». Он вообще делает вид, что ему одиннадцать, а мне шестнадцать, и у нас может что-то получиться. Провальная идея. Я для него просто воспоминания. Старшая девчонка со двора, в которую он был влюблён. Он вообще не видит меня настоящую. Он общается не со мной, а с образами в своей голове. «Чего грустная?» — спрашивает Кеша. «Почему в детстве всё было так легко?» — отвечаю я вопросом на вопрос. «А сейчас сложно?» «Сейчас тухло». «Все еще переживаешь?» Он знает про Никиту. Это он выслушивал мои истерики по телефону, и он меня успокаивал, когда я осталась одна. Говорю же, у меня лучший брат на свете. «Нет», — отвечаю я, — «вообще забыла». «Забудешь?» — Кеша гладит меня по руке. «Время лечит». Не верит. И правильно, знает меня. Я не так легко впускаю кого-то в свою жизнь и не так легко переношу разрывы, как демонстрирую окружающим. «Тебе просто нужно понять, чего ты сама хочешь», — философствует брат. «И сконцентрироваться на этом». Я пожимаю плечами. «Хочу того же, чего и все. Любви, заботы, понимания. Просто хочу, чтобы рядом был человек, с которым хорошо». «Он где-то рядом», — выдает Кеша. «Ты о ком? «Ну не о Пашке же». «Он авантюрист, раздолбай». «Я гипотетически. Уверен, очень скоро ты его встретишь». «Конечно, не о Пашке». Несмотря на всю брутальную внешность, у него ещё детство в жопе играет. Да и вообще, он младше. Я так не хочу. Хочешь, я тебя с одним нашим врачом познакомлю? Сколько ему лет? Тридцать восемь. Ну? Зависаю я. Нет. Нет? Спасибо. Так я тоже не хочу. Я хочу, чтобы судьба нашла меня сама. Сегодня я на конгрессе мастеров тату. Сходила на пару мастер-классов, изучила все стенды. Встретилась со старыми знакомыми и завела новых. Маша Жукова, раздаётся над моим ухом приятный мужской баритон. Я оглядываюсь. Рядом со мной стоит импозантный мужчина, похожий на Ричарда Гира тех времён, когда он вместе с Дженнифер Лопес снимался в романтической комедии. Давайте потанцуем. Он там такой классный. И этот незнакомец тоже ничего. Седые виски, приятная улыбка, джинсы и модная рубашка. Она самая — отвечаю я. — Очень приятно увидеть вас в реале. — А где мы встречались до этого? — А я ваш поклонник. Я удивлённо распахиваю глаза. — Он меня ни с кем не перепутал. — Подписан на вас в Инстаграме, любуюсь вашими работами. — -а, а, в Инсте я выкладываю не свою попу или грудь. У меня там исключительно эскизы, рисунки и готовые работы. Но фотографии есть, поэтому он меня узнал. — Вы очень талантливый художник, — продолжает незнакомец. «Я мастер тату. Вы художник. Утверждаю это сознанием дела. Я никогда не хотел себе татуировку, но, увидев, что вы творите...» «Захотели?» «Захотел», — произносит он, с легким намеком на флирт. «Может, выпьем кофе? Пообщаемся?» «Можно». «Я Сергей». «Маша». «Я знаю, и мне очень приятно». Мы сидим в кофейне, которая находится на территории выставочного комплекса где проходит конгресс мастеров тату. Поговорили о татуировках, о погоде, о любимых десертах. «Мне сорок, был женат, давно развёлся, детей нет», — внезапно произносит Сергей, глядя прямо мне в глаза. «Я не спрашивала. Вы меня разглядывали и оценивали». Он говорит серьёзно, а глаза смеются. «А я смущаюсь, чувствую, как щёки краснеют. Блин». «Да я не против. Оценивайте, это нормально. Мы все друг друга оцениваем». «И как вы меня оценили?» «Я восхищен. Вы такая яркая, дерзкая, стильная и талантливая». «Ну надо же, еще ни один мужчина не восхищался моим талантом. Все смотрят на внешность. Вернее, на конкретную ее часть. А Сергей? Серьезный, взрослый, солидный, да еще и с чувством юмора. Как будто мне Кеша его нашел. Может, и правда брат постарался?» — Да ну, бред, не может такого быть. — Маша, я бы хотел пригласить вас на свидание, — произносит Сергей. — Как вам такая идея?